дни десятый и одиннадцатый. Здравствуй, боль. Не считая трех дней, пока не было котика. Я заслужил ее и сейчас прочувствую по полной. Котик. Нью-Йорк. Плюс три градуса по Цельсию. Девять ноль ноль. Последние три дня я честно продолжал тренировки и держался программы. Десять километров с утра. Пять километров вечером, а между ними двести отжиманий, как слой крема в печенье Орео. Но в отсутствии котика чего-то не хватало. Не то чтобы я по нему скучал, разве что самую малость. В девять утра зазвонил мой телефон. Наконец-то котик возвращается. Говорит, что уже на пути в Нью-Йорк. Забег в 120 километров закончен. И как оно? Расскажи. «Было трудно». «Серьезно? Трасса 120 километров трудная?» «Местность была пересеченная и с уклоном». «Я уже достаточно хорошо знаю котика, чтобы оценить весь масштаб сложностей. Если уж он употребляет такие слова, как «уклон» и «пересеченная местность», я бы там попросту сдох». «И еще я сломал все плюсневые кости в обеих ступнях». «Ничего себе!» Умножаем сложность трассы на двадцать». Но я собрался и дошел до конца. «До конца? Что ты будешь делать?» — спрашиваю в ужасе. «В каком смысле? Покажешь их врачу?» «Кого покажу?» «Ноги твои». «С какой стати мне их показывать?» «Потому что они, черт возьми, сломаны!» «Да брось, друг, врач скажет, что стопы в хлам». Я и сам знаю, что они в хлам. Зачем мне тратить время, ехать и платить деньги какому-то докторишке, чтобы услышать то же самое? Так, все, мне пора, на связи». Ну, в чем-то он прав. Дальше он отправляет мне мейл, e сидя в такси из аэропорта. «От котик, кому Джесси Ицлер. Тема «Скоро буду». «Тренировки продолжаются». Этот парень разбил себе все до единой косточки в стопах. И все еще в состоянии бегать? Тренировки продолжаются? 9.30. Входная дверь квартиры распахивается. На пороге стоит наш герой. Вообще-то у него есть ключ, но с тех пор, как он тут поселился, мы почти перестали запирать дверь на замок. А смысл? Вот и сегодня дверь была открыта заранее. Как только котик ступает в коридор, его колени подкашиваются. Такое ощущение, что он идет по битому стеклу. На него даже смотреть больно. Он так и пришел, босой, без обуви. На стопах вздулось несколько огромных красных волдырей. Большие пальцы выглядят ужасающе, на правом нет ногтя. Ой-ой-ой. Слушай, нельзя так. Ты должен обратиться куда-то, увещеваю я. «Не, просто посижу на диване. Мне нравится боль, я ее заслужил, а теперь собираюсь ей насладиться на полную катушку». И он внезапно рассмеялся. Я было подумал, что котик выпендривается передо мной и заигрался в суперматчу. Не может же человек реально радоваться боли. Но, глядя на его разбитые ступни, я осознаю, что это не притворство. Ему не нужна моя реакция». Парень однозначно ненормальный. Это его настоящие мысли. И он по-настоящему хочет окунуться в физические страдания. 11.00. Сижу в офисе, разгребаю накопившиеся дела. Звонит Марк Рамполла, глава Зика, и сразу приступает к делу. «Многие наши сотрудники, Джесси, читают твой блог про спецназовца», «Рад слышать. Спасибо, что рассказал». «Да-да, они не могут поверить, что ты не шутишь. В жизни не встречал таких чудаков. Наверное, ты раскачался как Шварценеггер и устал как собака?» «Не то слово, Марк». «В общем, мы хотим, чтобы ты спросил котика, согласится ли он рекламировать Зику. Ну, ты знаешь, пить его во время забегов, рассказывать журналистам и все такое». Он старается говорить как можно беспечнее, словно это мысль вслух, а не деловое предложение. Надо бы объяснить тренерам Полли, что котик в принципе не отличается коммуникабельностью, но я просто киваю и обещаю спросить его, а потом сообщить результат. Кладу трубку и рассказываю котику об итогах беседы. «Ты что, ведешь блог про тренировки?» «Да какой там блог?» Так, заметочки для пары друзей. Им очень нравится, вот и растрепали по знакомым, — соврал я. Ладно, но я не буду участвовать в этой фигне. А ты, случайно, не хочешь рекламировать продукты «Зико»? Я бегаю для себя, а не для того, чтобы впаривать кому-то жратву. На то мы порешили. 18.30 18.30 В комнате котика играет музыка из фильма «Рокки». Один раз, затем другой, снова и снова. В общей сложности я насчитал 30 повторов. Господи, да что там творится? Я не хотел стучаться, хотя понимал, что дело серьезное. Почти физически чувствовались волны напряжения, исходящие из-за двери. Любопытно, весьма любопытно. В конце концов дверь открылась, и котик покинул свое убежище. С него ручьями течет пот, под ногами растекаются лужицы. «Котик, ты как?» — кидаюсь к нему. «Прекрасно! Отжался 250 раз, пока ты тут балду гонял!» Зашла Сара и всплеснула руками. Но я вижу, что удивление на ее лице тут же сменилось тревогой. Что-то ее беспокоит. Причем весьма заметно. У нее такое выражение, будто она пытается намекнуть мне без слов. Что-то показывает бровями. К сожалению, я никогда не был силен в искусстве телепатической связи между мужем и женой. Ее послание остается загадкой. Но, по крайней мере, я заметил ее тайную азбуку Морзе. Это считается за мужнюю внимательность. Она смотрит мне прямо в глаза, а затем ее взгляд медленно сползает на пол и очерчивает круги по ковру. Я слежу за направлением и, наконец, все понимаю. Наш ковер, дорогой, шелковый, персидский ковер, темнеет на глазах, пропитываясь лужами пота. Его передавали в всариной семье из поколения в поколение, а она получила его от бабушки. Каждую секунду края лужиц расширяются, словно в нашей квартире пошел дождь. Котик, как ни в чем не бывало, сидит на диване, даже не подозревая, что портит нашу семейную реликвию. Под ручейком капает с его носа. Я бегу в ванную и хватаю два полотенца. Одно для котика, второе для ковра. Это ЧП на моей совести. Сара зовет меня в нашу спальню на пару слов чтобы такого больше не было, — чеканит она. Я не шучу. Ее тихий голос страшнее, чем все, что мне довелось слышать от котика за эти дни. И даже бойкоты моей матери не пугали меня так, как ее сегодняшний тон. 22.00. Уже 10 вечера, и мы выдвигаемся на первую тренировку за день. По крайней мере, первую для меня. Делаем серию отжиманий от 1 до 18, чтобы в общей сложности получилось 171. Потом спускаемся в спортзал. До котика я никогда не пользовался беговыми дорожками. Мне привычнее старомодный бег по настоящему маршруту на свежем воздухе. А котик считает, что дорожка хороша возможностью контролировать нагрузку. Ага, как китайская пытка водой сначала он говорит мне шагать пять минут на уклоне двенадцать с половиной в темпе девять минут на километр потом уклон меняется на два с половиной дальнейший график таков четыреста метров в темпе пять пятьдесят четыре на километр четыреста метров в темпе четыре двенадцать на километр четыреста метров в темпе пять сорок восемь на километр 400 метров в темпе 4.0,6 на километр, 400 метров в темпе 5.42 на километр, 400 метров в темпе 4 ровно на километр, 400 метров в темпе 5.36 на километр, 400 метров в темпе 3.54 на километр. 0.15. Котик объявляет, что пора заняться прессом. Поднимать корпус из положения лежа. Мои идеальные формы — приоритет номер один. Причем, если не опущусь до пола и не поднимусь вертикально, упражнение не засчитывается. 44 раза — самостоятельное выполнение. Это значит, он не держит мои ноги и много орёт Одна минута отдыха. 44 самостоятельных. Одна минута отдыха сорок четыре самостоятельных одна минута отдыха итого сто тридцать два отжимания семь подходов по пятнадцать раз начало подхода каждая минута сто пять отдых полторы минуты девять подходов по двенадцать раз начало подхода каждые пятьдесят секунд сто восемь отдых полторы минуты десять подходов по десять раз Начало подхода каждые 45 секунд. 100. Итого 313. Я вымотан до невозможности. Но заработал столько эндорфинов в крови, что теперь не могу заснуть. Никогда еще мне не доводилось тренироваться поздним вечером. Всегда старался отработать дневную норму физической нагрузки прямо с утра. Котик заходит и сообщает, что поставил мне будильник на 7.30, потому что мы начинаем ровно в 8 утра. Переставил на 7.45. Хоть 15 минут еще дай поспать. И тут до меня доходит, что у котика вообще нет будильника. При этом он никогда не просыпает нужное время. Когда я выхожу, он уже всегда одет и бодрячком. Я покопался в памяти и понял, что ни разу не видел котика спящим, ни разу не видел, как он зевает, разминается, даже глаза он никогда надолго не закрывает. Киборги уже среди нас. Итоги тренировки. 5 минут ходьбы на крутом уклоне, 3,2 километра интервального бега, 132 подъема корпуса, 484 отжимания.